19 июня 1985 года. Брайтон-Фоллс, штат Коннектикут. Редджи проснулась в 10:00 утра, окоченевшая и продрогшая на полу своей спальни. Она помнила тень Лоранс, заполнившую дверной проём, когда та кричала: "Я хочу, чтобы ты убралась из этого дома". Пытаясь отделаться от этого воспоминания, Ретджи спустилась на кухню, где обнаружила Лорен с тарелкой клёклых кукурузных хлопьев. Ретджи хотелось накричать на тётю и спросить: "Как ты могла выгнать её? Кто дал тебе право?" Но она осталась без словесной, наполовину опасаясь, что Лорен может выгнать и её заодно с матерью. В отличие от Веры, Ретджи было некуда идти. Перед Лорен была разложена утренняя газета. Тётя с карандашом в руке изучала кроссворд. Из включённого радиоприёмника доносился тихий шёрох голосов. Реджи расслышала слова: "Дело", "Нептун", "Чартерный дуб". "Они нашли её?" спросила Реджи, наливая себе стакана апельсинового сока. "Кого?" Лоран прикусила зубами ластик карандаша, размышляя над кроссвордом. "Следующая жертва Нептуна. Сегодня пятое утро". "Да". Ответила Лоран, не отрываясь от газеты. Кто она? Где её нашли? Точно не знаю, ответила Лоран. Я не обратила внимания. Она заполнила одну строчку кроссворда. Благодарность. Резже со стуком опустила стакан на стол. Как ты могла не обратить внимания? Этот тип убивает женщин в нашем городе. Одна из них была маминой подругой. Ты хотя бы знала об этом? Нет, не знала, сказала Лоран. Наконец оторвавшись от кроссворда, это была официантка. Мама однажды познакомила нас. Она была очень хорошей женщиной. Лорен кивнула и поджала губы. Не сомневаюсь, что так и было. Редже уставилась на неё, закипая от гнева. "То, что ты сделала, было неправильно", сказала она. "Ты посреди ночи выгнала мою маму из дома". Лорен встала и отправила свой испорченный завтрак в мусорный бачок. Она не поворачивалась к Редже, давая понять, что не собирается обсуждать эту тему. Редже увидела в центре стола деревянного лебедя, где он и пробыл всю ночь. "Вчера ночью в доме был кто-то ещё?" спросила Редже. "Когда вы с мамой ругались, мне показалось, что я слышала другой голос". Лоран покачала головой. "Нет, разумеется, нет". А Редже взяла резного лебедя, сунула его в карман шортов и зашагала к выходу. Реджина Окликнула Лоран. Если сегодня отправишься в город, обязательно найди компанию. Пусть Чарли будет вместе с тобой. Реджи не ответила ей и пошла дальше. Шины спустила перед тем, как аэропорт-роуд расширилась с двух полос до четырёх. Рабочие на табачных полях разошлись по домам, и рядом не было никого, кроме проезжающих автомобилей. У Реджи с собой не было никаких инструментов и даже ремонтного комплекта с заплатками и клеем. Джордж учил её чинить велосипедные шины и купил необходимые инструменты, но она каждый раз забывала взять их, когда отправлялась кататься. Передняя фара, которую они поставили вчера вечером, была на месте, прямо по центру руля. Джордж отчитал Реджи за неправильный выбор гаечного ключа, который оказался маловат. "Так ты можешь сорвать резьбу на гайке", сказал он. Нужно уделять время выбору нужного инструмента. Тогда Реджи изучила маленький набор ключей, пока не нашла идеально подходящий, а потом укрепила зажим, удерживавший шину. Теперь Реджи хотелось, чтобы Джордж вместе со своими инструментами оказался рядом. "Проклятье", пробормотала она, осматривая спущенную шину. Реджи спрятала велосипед с рваной шиной в кустах за водосточной канавой и пошла дальше пешком. Автомобили один за другим проезжали мимо. Что если тип в светло-коричневом автомобиле остановится и предложит подбросить меня, подумала Реджи. Пожалуй, можно будет найти предлог, чтобы не садиться. Но это всё равно было пустой фантазией, поскольку никто не сбрасывал скорость и тем более не останавливался. Реджи посмотрела на часы. У неё оставалось 15 минут, чтобы добраться до места. Она побежала. Когда она только набрала темп и воображала себя наполовину бегущей, наполовину летящей, произошло второе несчастье за вечер. Она бежала изо всех сил, двигаясь на автопилоте, когда увидела огромный плакат с лицом Кендис Джаке. Серёжки как богры, выпеченные красные губы. Плакат был прикреплён к стене амбара для сушки табака. "Вы меня видели", гласило надписьы метровой высоты. Ретджи каким-то образом не уследила за своими ногами и внезапно потеряла равновесие, жёстко приземлившись на правую ягодицу. Лодыжка подвернулась, и Ретджи совершила кувырок в стиле героини комиксов, размахивая руками. Трах! Её развернуло таким образом, что когда она открыла глаза, то первым делом увидела огромное лицо Кендис, смотревшее на неё сверху вниз. Вот гадство, простонала Ретджи. И откатилась в сторону. Лодыжку разрывало от боли. Нога сразу же опухла, и проковыляв полмили до того места, где двухполосная дорога расширялась до четырёх полос, реджи заподозрила перелом. Она могла передвигаться подпрыгивающей наполовину шаркающей походкой, лицо превратилось в гримасу боли, и приглушённые проклятия срывались с губ каждый раз, когда приходилось переносить вес на правую ногу. Потом начался дождь. Нерадостная капель в духе поющих под дождём, а настоящий ливень хлещущий как из ведра. Наконец промокшая до мозга костей, с тошнотным ощущением в животе и плывущей от боли головой, она увидела красно-бело-синюю вывеску Kielbana Airport Lanes. Время шло к половине восьмого. Реджи попрыгала и зашаркала в направлении сияющей вывески, повторяя: "Блин, блин, блин". каждый раз, когда её правая нога упиралась в асфальт. Мимо проносились автомобили, некоторые притормаживали, но никто не остановился. Не опустила кошка и не спросил, нужна ли помощь. Ретджи достигла края автостоянки и увидела свою мать. Вера стояла и курила под полосатым красно-белым навесом, надёжно защищённая от дождя. Её светлые волосы были идеально уложены, зелёное платье колыхалось на ветру. Ретджи подняла руки, чтобы помахать ей, но Вера смотрела в другую сторону, мимо вывески по направлению к аэропорту, где только что взлетел очередной самолёт. "Мама!" закричала Ретджи. Она представляла, как её мать повернётся, увидит в каком она состоянии и подбежит к ней. В конце концов, она спасла Ретджи от смертельной опасности. На этот раз Ретджи не нуждалась в героических поступках вроде борьбы с разъярённым псом. Ей нужно было лишь опереться на материнское плечо, получить обещание отвезти её домой и по дороге забрать велосипед с вздутой шиной. Вера всё ещё стояла, отвернувшись от неё, но теперь реже видела, что она смотрит на автомобиль, который с включёнными фарами и работающими щётками стеклоочистителя только что въехал на стоянку перед зданием. Водитель замедлил ход. Вера помахала ему и потушила сигарету. "Мама!" завопила Реджи и заковыляла по автостоянке так быстро, как только могла. Может быть, из-за дождя, взлетающего самолёта, шума работающего двигателя или всего этого вместе, но мать не услышала её. Автомобиль остановился рядом с навесом, и Реджи заметила, что левая задняя фара разбита. Водитель нагнулся над пассажирским сиденьем и распахнул дверь. Реджи лишь успела заметить, что он носил бейсбольную кепку. Вера скользнула внутрь, так и не посмотрев в сторону дочери. "Мама!" ещё раз выкрикнула Реджи, сложив руки вокруг рта наподобие рупора. "Не надо! Слишком поздно". Светло-коричневый седан уже набирал скорость.